Как мне избавиться от него? Я не могу больше. Всё полно им. Всё, что я люблю, оплёвано. Всё стало его подобием, его зеркалом. И в чертах уличных прохожих, в глазах моих бедных школьников всё яснее и безнадёжнее выступает его облик. Не только плакаты который я обязан давать им срисовывать, лишь толкуют линии его личности, ну и простой белый куб, который даю в младших классах, мне кажется, его портретом. Его лучшим портретом быть может кубически страшный, как мне избы